Глава двадцать седьмая Аленка Очутившись вновь в тронном зале, Аленка постояла немного, привыкая к смене реальности, а потом, привычно укрывшись за свисающей в оконной ниши драпировкой, сменила посконную рубаху на изумрудное платье. Усевшись на трон, звякнула серебряным колокольчиком. В двери заглянула прислужница. «Дарья, отнеси нашему гостю хлеба и квасу, да лавку ему в синях укажи». Женщина поклонилась и вышла, а царица, вздохнув, покрутила в руках зеркальце и вновь уставилась в полированный камень, наблюдая, как Иван вежливо разговаривает с прислужницей, берет у нее поднос с ужином, как любуется закатом, откусывая куски от хлеба щедро политого маслом и присыпанного крупной солью. Сглотнув, Аленка отложила зеркальце и вновь взвякнула серебром. «Подай ужин в опочивальню, и вина горячего принеси!» Прислужница поклонилась и вышла, даже взглядом не показав недоумения. Летом, хотя и поздним, горячее вино. Впрочем, не бывать бы ей доверенной прислужницей царицы, если б не умела она держать язык за зубами. С зеркальцем вместо телевизора Аленка забралась в кровать, обложившись подушками, пристроила поднос на коленях. Ужин был простым, как она привыкла. Маленькая мисочка творога с сушеными абрикосами, тонкие длинные ржаные сухарики, овощной салат, приправленный горьковатым льняным маслом и пригоршни орехов на сладкое. Сегодня к обычному набору добавилась мисочка изюма и кувшинчик горячего вина. Первым делом Аленка плеснула в серебряную чарку вина. Хотелось согреться и унять нервную дрожь. Сердце выстукивало словно песню. «Он пришел, он рядом, только руку протяни!» Вино приятно скользнуло горячей струйкой внутри, оставив на небе медовые послевкусие с легким привкусом гвоздики. Закусив напиток парой крупных черных изюминок, Елена Премудрая рассеянно похрустела сухариком с творогом и отставила поднос в сторону, оставив только чарку и изюм. Когда через час прислужница вошла в опочивальню царицы, Аленка уже спала. На подносе лежал пустой кувшинчик, стояли полные тарелки. Еще раз покачав головой, Дарья укрыла Елену премудрую легким пуховым одеялом и унесла поднос в поварню. Василиса Вернувшись, Васька оказалась на дорожке, ведущей вокруг замка. Кощей стоял впереди наблюдал за нею через плечо. Едва колебания воздуха вокруг затихли, Васька шагнула вперед и врезала Кощею под дых. Он явно ожидал банальной пощечины и даже руку успел вскинуть на перехват. Но, получив маленьким остреньким кулачком в солнышко, сложился пополам, а потом и вовсе упал на колени в белый песок дорожки. «За что?» «Сам знаешь». Васька выразительно звякнула ожерельем. «Я как лучше хотел, ты ж без защиты совсем!» «Ну да, ну да», — покивала в ответ Василиса. «А мне по пальцам твой подарочек лупит, как раз для моей защиты и безопасности». «Курица глупая», — буркнул Кощей, распрямляясь. «Если моей метки не будет, тебя тут сразу сожрут». «Угу, конечно, костями только подавится Метка — это сигнал, а не ошейник». Взмахнув рукавом, Васька представила в руке кусочки с отрезами резиновых трубок, надетых на рукояти. Хорошая защита от тока. И, уцепив на ощупь звено между жемчужинами, перекусила его, не обращая внимания на боль ожога и загоревшуюся от беспрерывно бьющих молний блузку. Звенья и бусины с шорохом сопанули вниз по одежде и, не долетев до земли, развеялись серым пеплом. «Что ты творишь?» — побелел Кощей. Затушив парой хлопков тлеющую ткань и вернув мановением руки ей первозданный вид, Васька решительно и громко сказала. «Я ничьей собачкой комнатной не буду. Хочешь защищать? Спроси разрешение. Или хотя бы поставь в известность. И вообще, мне кажется, обедать шли. Я успела проголодаться». Распрямившийся Кощей нехотя поддался на извечную женскую хитрость. Вовремя измененная тема разговора спасла немало семейных пар от развода. Щелкнул пальцами, и больно на шее Василисы утихла. «Идем. Только если тебя опять в лабораторию ночью понесет. Спасать не буду». Буркнул мужчина и пошел, морщась вперед, указывая путь. А Васька тайно вздохнула с облегчением. Магия работает. И кажется, не хуже, чем у Кощея. Вот еще забота. Ивана, конечно, скоро за ней следом понесет. Но это не страшно. Вреда ему не будет, а молодому организму тренировки с нагрузками даже полезны. С такими мыслями Василиса спокойно двигалась за Кощеем до широкой лесенки, ведущей в подвал. «Подвал? А зачем нам в подвал?» Кощей нервно дернул плечом. Взять кое-что, а то сейчас на тебя все накинутся. Тебя ж три года не было. Мечом, а хотя все равно не умею. Как не умеешь? Так не умею. А ножи? Мимо. Лук. Васька молча покачала головой. Так, а как ты можешь защищаться? Вот так. Сделав скользящий шаг в сторону Кощея, благо штаны и обувь позволяли это сделать без затруднений, Васька бережно уронила его на ступеньке боковой подсечкой. Пойдет? «Пойдет». Коща опять поморщился и изменил направление. Теперь они прошли через неприметную дверку, спрятанную за красивыми кустами с красными листьями и белыми ягодами. За дверкой сразу оказалось просторное помещение, уставленное столами и лавками. За столами было пусто, только опрятная женщина в косыночке с розовым краем и розовом же переднике сметала со столов крошки. «Приветствую, прекрасная Велина! Чем на обед сегодня ты кормила?» Девушка захихикала, как первоклашка, прикрывая рот тыльной стороной руки. «Ах, ваше сиятельство, Вы опять опоздали. Мясо съели, фрукты тоже, остались овощи и немного супа». «Неси все», — распорядился Кощей. «Мне добавь копченого сала, а для дамы захвати сладостей». Велина бросила на Василису удивленный взгляд и даже прищурилась, словно пытаясь всмотреться и вспомнить. Но Кощей так выразительно клацнул зубами, что она, продолжая заливаться смехом, убежала куда-то, видимо, в кухню. «Кощей, а это что?» «Как что? Трапезная?» «Я спрашиваю, что находится в замке?» «Ничего, резиденция владельца и только». «А ты тут кто?» «Я тут хозяин, а ты была гостьей, пока не полезла ночью в лабораторию». Ваське беседа в таком-то не надоела, и она просто брызнула в Кощей водой, попутно понизив ее температуру до нуля. Получив в лицо горст ледышек, Кощей растерялся и испарил их, и получил ожог паром. Щелчком пальцев залечил покрасневшую кожу. Он глянул на Ваську с уважением. «Недурно. Когда же ты успела так уровень повысить?» «Пока замужем была», — вздохнула Васька. «За Ивана боялась очень. Как его царь не берег, а бояре со счетов не скидывали, да и братца зуб точили. Вот и тренировалась. Что еще было лягушке в тереме делать?» «Выходит, ты теперь замужняя дама, царевна и волшебница. Так зачем ко мне вернулась?» «Заклинание вернуло Иван мою лягушачью кожу спалил». Кощей зашелся нездоровым смехом. «Василиса, вот скажи мне, несчастье ходячее, где ты такого недоумка нашла?» Васька пыхнула гневом. Что-то часто этот тип ее доводит. «Не смей так о нем говорить. Он сам меня нашел, и, между прочим, в его тереме я не загибалась». «Ну, конечно», — поморщился Кощей. «Это же другая климатическая зона». Васька надулась, но тут, к счастью, подавальщица принесла поднос уставленный тарелками и чашками. Кощей с аппетитом набросился на еду, а вот Ваське кусок не шел в горло. Это как понимать, почему же все же Кощей ее встречал? Васька поболтала ложкой в супе и отставила тарелку в сторону. Следующее блюдо выглядело аппетитнее. Овощи, тушеные в сметане и посыпанные свежей зеленью. Здесь Василиса охотнее застучала ложкой, но размышлять не прекратила. «Допустим, кое-что из того, что говорит Кощей, правда, но как проверить?» «Пожалуй, расслабляться на укропе, как говорит Аленка, не стоит».